Глава 20. Я вышел из главного корпуса и услышал шум. Где-то в стороне возле одного из лабораторных корпусов собралась толпа студентов. Не свойственно оживленная толпа студентов. Они явно не ждали очередной дуэли, а собрались по другой причине. Необычная для Красной Академии ситуация заинтересовала меня. Я направился в ту сторону. Подойдя поближе, Я увидел что-то вроде телеги, в которой лениво лежал самец мантикоры. Вокруг него крутились взрослые маги и с помощью разных приборов пытались аккуратно заглянуть под скорпионий хвост. Самец лениво дергался, отпугивая магов. Он явно был под какими-то веществами. Так-то мантикоры весьма агрессивные создания и обожают человеческое мясо. Отвлеките его! Заблокируйте хвост! Приказал важный на вид маг, надевая перчатки. «Ох, бедный зверь! Надеюсь, маги не зайдут слишком далеко в своем интересе. Просто пощупают и все. От этого монстр не пострадает. Разве что получит психологическую травму». Так и представил, как зверь сидит и печально пишет в тетрадку. «Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которые я испытал». Не сдержав смешок, я развернулся и увидел Иру. Она стояла с каменным лицом, смотрела на происходящее. «Не переживай», — неловко потрепал ее по плечу. «А что мне говорить, если у меня спросят детали?» — нахмурилась Ира. «Да просто скажи, что видела упоминание в книге, и все. Рано или поздно они поймут, что тут ничего важного нет, и это просто было мое дурачество». Ира вздохнула и кисло кивнула. «Да уж, подставил я девочку, хотя...» Ее репутация, уверен, не пострадает, особенно среди студентов. Ира надурила половину преподавательского состава и заставила кучу магов империи щупать жопам антикор. Да за такое студенты восхищаться ею будут. А вот репутация Академии может пострадать. Хотя нет, у меня уже есть несколько вариантов, как обернуть все в свою пользу. В идеальном раскладе Академия, наоборот, только увеличит свою репутацию. Вернувшись в свою комнату, я сразу отправился в замок. Скоро нападение Биркиных, и мне нужно подготовиться. Тем более Бобр послал сигнал, что он вернулся в замок. Я сразу же отправился к ущелью и услышал родичей. Они стояли за оградой и что-то оживленно обсуждали. Вскоре я понял, что вызвало их интерес. На вершине плотины бегало сразу несколько магических бобров. Они отличались от Бобра и были похожи на обычных зверей. Разве что шорстка у них была необычного рыжевато-красного оттенка. Как только я подошел поближе, родичи меня заметили и перестали шептаться. Они расступились, пропустив меня к плотине. Из нее вылезла довольная морда бобра. Он поправил солнцезащитные очки и спрыгнул на землю. Одет он был также в камуфляжную форму, только немного потрепанную местами порванную. Видно, что фамильяру пришлось потрудиться. «Вижу, у тебя теперь своя банда?» Я усмехнулся и посмотрел наверх. «Дя!» – бобр рыкнул и поднял лапку вверх. Плотина сильно зашуршала, из нее начали вылезать бобры и спрыгивать на землю. Всего их было пара десятков. Кто-то меньше, кто-то больше. Парочка отличалась размерами. Они были мне по колено, мясистые, шерстяные и очень суровые на вид. «Это же пламенные бобры», – узнал кто-то из родичей. Да? «Какой силой они обладают?» Я повернулся к ним. Говорившим оказался Олег. Он почесал голову и неуверенно произнес. «Я немного знаю. Но пламенные бобры могут иметь силу мастера, это точно». дя громко сказал бобр, привлекая внимание. Затем он расстегнул свою куртку и достал из шерстки автомат. дя он помахал им и затем указал на своих помощников. «Ты хочешь, чтобы мы снабдили всех бобров автоматическим оружием?» «Понял я». Диа-бобр кивнул. «Кайф!» Он показал большой палец. «Фе-фе-фе-фе!» Бобры начали издавать странные звуки. Они размахивали лапками и непонятно крутились, дергая хвостами. «Ладно, я скажу Амине». Я кивнул. Бобр указал назад, потом махнул несколько раз ребром ладони, посылая мне сигналы. «Если я правильно понял, нахмурился я». «Ты хочешь, чтобы мы залили ущелье водой?» «Дя!» – он закивал и затем взмахнул лапками. Остальные бобры тоже начали размахивать лапками. «Как мы тогда будем проходить через ущелье?» – заинтересовался я. Бобр указал на свою плотину, в ней образовалась арка. «Ладно, я подумаю», – кивнул ему. «В принципе, организовать такое несложно. Нужно только найти подходящие ингредиенты для ритуала». «Кайф!» – Бобр показал большой палец. «Фе-фе-фе-фе!» Остальные бобры снова начали размахивать лапками. Что за странный ритуал такой? Постояв еще немного и понаблюдав за ними, я окончательно удостоверился, что приобретение бобров не будет нам помехой. Кстати, бобры ведь живут в воде, и они работают с деревом. Огненный атрибут кажется очень странным для этих зверей. Хотя, моего бобра тоже нельзя назвать нормальным. Вот и нашел неправильный бобер неправильных друзей. Два самых крупных зверя явно были мастерами. Они двигались с огромной скоростью и хвастались перед нами, создавая своими лапками огненные всплески. Для справки, ранг животного и ранг человека – это не одно и то же. Тут много различий и нюансов. Мастеров объединяет только одно – их объем энергии и контроль над своими силами. Но тот же Илья уже сейчас может разобраться с одним из бобров. Его атаки мощнее, быстрее, смертоноснее. Правда, не факт, что с двумя у него что-то выйдет. А вот с целой стайкой даже не справятся три человеческих мастера, судя по моим наблюдениям. Я видел, как бобры касались хвостами друг друга и передавали голубоватые искры энергии. У них явно имеется какая-то общая синергия, что довольно часто встречается у стайных магических животных. «Бобр», — позвал я. Когда махнатик прибыл, продолжил. «Помнишь вылазку в город?» Диа кивнул Бобр. «Готов повторить?» Диа, Бобр обрадовался. «Ну и хорошо. Значит, сегодня мы пограбим». Я с предвкушением усмехнулся. Анастасия II закончила разбираться с делами и наконец-то взялась за то, что ее по-настоящему интересовало. Руслан Юсупов прислал список из шести ингредиентов, на которые он готов обменять ледяных стражей. Императрица уже получила полный доклад об этих стражах, и сказанное Юсуповым подтвердилось. Каждый из этих существ имеет силу магистра. Причем в подходящих условиях, например, в ледяной местности, эти существа могут показывать силу, почти равную старшим магистрам. Два таких воина, не способных предать, «Очень пригодятся императрицы». Поэтому она с большим интересом отнеслась к предложению наглого юноши. Анастасия открыла список Юсупова и прошлась по нему глазами. Она вошла в базу данных своего рода и начала искать нужные ингредиенты. «А зачем ему детородный орган солнечного быка-осеменителя?» – пробормотала она, хмурясь. «Это довольно редкий ингредиент. Солнечные быки-осеменители – Существа ранга старшего магистра давно вымерли. Анастасия не нашла нужного ингредиента в базе данных и перешла ко второму, затем третьему и четвертому, и каждый раз оказывалось, что в сокровищнице не было настолько редкого ингредиента. Даже мозг кристаллической обезьяны считался лишь ингредиентом ранга магистра, но никак не старшего магистра. Звери вообще редко добираются до таких высоких рангов. Только на шестом ингредиенте Анастасии улыбнулась удача. Руслану требовалось сердце королевы Мантикор, Невероятно ценный ингредиент, но в сокровищнице было одно такое. Императрица изучила все данные по этому ингредиенту и задумалась. Сердце королевы Мантикор можно использовать для создания артефакта подчинения зверей, но его обычно используют по-другому. С помощью сердца можно усилить прирученных Мантикор причем скачок развития будет весьма ощутимый. Одно такое сердце способно поднять до трех мантикор с ранга мастера до ранга магистра. Это невероятное усиление. Но с другой стороны, это сокровище довольно сложно использовать. Должно сойтись множество факторов. Во-первых, необходим верный императорскому роду приручитель монстров ранга магистра, у которого в стае имеются свои мантикоры. Во-вторых, Кормление сердцем королевы Мантикор не гарантирует прорыва. Шанс провала весьма высок. Судя по описанию в базе данных, прошлое сердце, которое было использовано 200 лет назад, не принесло ожидаемых плодов. Тогда из трех Мантикор прорвалась только одна. Остальные две провалились и погибли. Сейчас же у императрицы нет на примете ни одного подходящего кандидата. «Отдам ему теоретическую возможность усиления до трех мантикор, до ранга магистра», – пробормотала Анастасия. «А взамен получу двух верных существ такого же ранга, не способных предать, которые будут жить столетиями, пока их не уничтожат грубой силой». Анастасия постучала пальцем по столу. «Тут выбор очевиден. Только глупый человек откажется от возможности получить такое сокровище» поэтому императрица отдала приказ о доставке ингредиента и связалась с Юрием Альбертовичем, ректором Красной Академии. В кармане завибрировал смартфон. Я вернулся во двор и ответил. Это был ректор. «Императрица желает связаться с тобой», – важно сказал он. «Она не может позвонить мне на сотовой?» – спросил я. «Ты хочешь, чтобы сама императрица позвонила тебе?» – удивился мой собеседник. «Ну да, что такого. Если ей не позволяет гордость, то отправьте мне номер, я сам позвоню. Мы с ней ведь уже не чужие люди». «Хватит напоминать о вашей связи», – процедил ректор. «Я спрошу у нее». Он отключился. Через пять минут мне позвонила императрица. «Я готова совершить обмен». Надменно сказала она. О, и какой же ингредиент вы нашли? С огромным интересом спросил я. Каждый из этих шести ингредиентов способен помочь мне провести ритуал ранга старшего магистра, который запросто положит армию Биркиных. Проблемы могут возникнуть, если в армии противника будет старший магистр, но и в этом случае я найду решение. Взамен двух ледяных стражей я передам тебе сердце королевы Мантикор, заявила Анастасия. «Сердце, значит?» – я задумчиво кивнул. «Не самый плохой выбор. Хорошо, я готов к обмену. Приходи в кабинет Юрия Альбертовича», – велела Анастасия. «Там мы проведем обмен. Хорошо, скоро буду». Я отключился и направился обратно в академию. Эх, только недавно ведь ушел оттуда. Не рассчитывал, что императрица так быстро воспользуется возможностью и совершит обмен. Думал, что она дождется завтрашнего дня но так даже лучше, ведь Биркины могут напасть в любой момент. Обмен прошел весьма буднично. Я просто зашел в кабинет ректора и забрал контейнер с нужными мне ингредиентами, а взамен оставил коробочку с двумя ледяными стражами. Снова возникло ощущение, что я обманываю маленькую наивную девочку. Эх, погубит меня моя доброта когда-нибудь и моя щедрость. Быстро выбросив из головы ненужные мысли, Я вернулся в замок и некоторое время провел в сети. Меня интересовал бизнес Биркиных. Раз уж они стали моими врагами, то должны быть готовы к проблемам. Биркины были весьма известны своими мебельными магазинами. У них есть собственное производство, а их продукция продается не только в Уральском доминионе, но и в соседних. В общем, весьма богатые ребята. Самый крупный их магазин находится в Екатеринбурге на Хрустальной площади. Это буквально жемчужина их бизнеса. Магазин построен в виде гигантского шкафа, по футкам выглядит весьма необычно. Что ж, отлично. Я закрыл ноутбук и вышел из комнаты. Когда уже был рядом с лифтом, мне позвонила Амина. «Господин, я подготовила все документы», — сказала она. «Для комиссии по делам аристократов хватило выписки из Красной Академии о вашем исключительном потенциале». Они даже не стали проводить проверку крови. Вам осталось лишь подписать несколько документов, и вы официально станете главой рода. Хорошо, сейчас буду». Я отключился и пошел в кабинет Амины. Тут помимо Амины присутствовала и Марго. Обе женщины счастливо улыбались, глядя на меня. «Я так рада, что мне не придется брать на себя ответственность за род», призналась Марго. «Ведь именно я должна была стать следующей главой рода, Та, у кого нет шансов стать мастером. Марго печально улыбнулась. «Не беспокойся, я подмигнул ей. У нас достаточно врагов. Когда-нибудь попадется и менталист, которого я использую для твоего усиления». Улыбка сошла с лица Марго. Она слегка побледнела. «Но разве я не слишком стара для этого?» Пробормотала она. «Нет, не слишком, я покачал головой. Я проведу тебе ритуал раскрытия потенциала». Это не то же самое, что ритуал передачи потенциала. Ты просто высвободишь все свои резервы. То же самое касается и тебя, я посмотрел на Амину. Когда найдутся подходящие жертвы, я проведу на тебе ритуал омоложения и ритуал раскрытия потенциала. Это вернет тебе шанс стать магистром. Женщины переглянулись. Обе не могли скрыть свою искреннюю радость. Где документы, которые я должен подписать, подошел к столу это... «Я взял лист серебристой бумаги». «Очевидно, это магический контракт», – пробежался глазами по тексту. «Да, вам нужно поставить магический оттиск», – отозвалась Амина. «Тогда вы получите собственную печать и официально станете главой рода». «Я сделал, как она сказала». Серебристый лист вспыхнул и засиял слабым светом. «Он точно связан с другим артефактом, на котором отразился мой оттиск». «Вот и все». Амина выдохнула. Я посмотрел на нее. С плеч старушки словно свалился груз. «Спасибо вам, предок». Она блестящими глазами посмотрела на меня. «Спасибо, что вы вернулись». «Все хорошо, я погладил ее по плечу». «Не волнуйся, все у нас будет отлично». «Я уже нашел нужные ингредиенты для защиты нашего дома, поэтому тебе нечего опасаться». «Я не сомневалась в вас». Амина коротко кивнула и отвернулась, чтобы скрыть свои слезы. «Как-то слишком часто она в последнее время плачет. Может, в отпуск ее отправить? Пусть потусит где-нибудь на море, со старичками пофлиртует. Я отправляюсь в город», — предупредил женщин. «Нужно кое-что сделать». «Вам нужны деньги?» — спросила Марго. «Скоро вам сделают персональную банковскую карту. Вы сможете управлять всеми средствами рода». «А пока можете взять наличку, ее у нас сейчас достаточно». «Я не собираюсь ничего покупать», — покачал головой. Оставив женщину в кабинете, я направился к лифту и переместился в Екатеринбург. Там я первым делом нашел магазин Биркиных. Он и правда выглядел необычно, как гигантский шкаф из светлого дерева со множеством маленьких дверей-входов. Магазин пользовался популярностью, людей тут было немало, несмотря на позднее время. «Действуя по прошлой схеме, я нашел поблизости кафешку, наполнил раковину водой и позвал бобора. Тот вылез из воды, отряхнулся и деловито огляделся. Бобр кивнул и снова нырнул в раковину. Через секунд десять оттуда с брызгами вырвался крупный рыжий бобер. Он отряхнулся, спрыгнул на пол и отошел в сторонку, терпеливо дожидаясь бобора. Я махнул жезлом и начал готовить ритуал скрытности». Спустя несколько секунд вылез второй бобер, а за ним и третий, и четвертый. Один за другим бобр переправил в туалет десять бобров, а потом явился сам. Он с довольным видом потер ладошки и уставился на меня. Я достал смартфон и показал ему фотографию магазина Биркиных. Ты знаешь, что делать, я усмехнулся. Добудь столько материала, сколько сможешь. Если будет возможность, принеси мне деньги. Ты уже знаешь, что это. Бобр кивнул и скостовал на себя отведение глаз. «Я же провел простенький ритуал скрытности на всех бобрах, чтобы они смогли действовать незаметно для большинства. И вот толпа бобров помчалась в сторону самого престижного магазина мебели во всем магическом Екатеринбурге. А я, сделав заказ, сел за столик на веранде и с улыбкой принялся наблюдать за прекрасным представлением. Народу на улице было не так много». Через минут тридцать магазины начнут закрываться. Бобр со своей командой довольно незаметно пересек улицу и добрался до нужного здания. Он прогрыз себе путь прямо внутрь стены, а следом за ним нырнули другие диверсанты. Мне принесли заказ. Здоровенный бургер. Не ел еще такие. Интересно попробовать, что это такое. Ммм, вкусно. Я с удовольствием откусил здоровенный кусок. И в это время в магазине заревела сигнализация. Двери распахнулись, и из помещения начали выбегать люди. Это здание было построено явно из очень крепких материалов, но магической защиты на нем меньше, чем у той же башни Егора Сурина. Кстати, интересно, как он там. Я свою часть сделки выполнил и снял с него проклятие. Только вот вряд ли этот парень сможет скрыться от двух разъяренных родов. Каленина и Сурина, сейчас должны земли носом рыть в поисках егорки сигнализация продолжала реветь внутри послышались какие то хлопки затем часть здания вдруг взорвалась и стена начала проседать ох какое зрелище Туча пыли стремительно разошлась во все стороны крики людей стали громче с ревом подъехали мотоциклы а вот и магическая полиция курва я пердоле курва Вдруг послышались истошные вопли моего фамильяра. «Фе-фе-фе-фе!» – поддержали в Жака неправильные бобры. Еще один хлопок, и снова часть здания была уничтожена. Что там делает бобр? Разбирает стену на материалы, что ли? Вполне возможно, он на такое способен. Здание уже конкретно развалилось. Магическая полиция пока стояла рядом и смотрела. Появлялись все новые и новые люди, они начали отцеплять периметр. Кто-то попытался войти внутрь, но сверкнула Алом и его отбросила назад. Похоже, это один из мастеров бобра постарался. Курва! Заорали изнутри. Я как раз доел бургер и взял свой кофе с молоком. Официант стоял рядом и с изумлением смотрел на то, что происходит со зданием напротив. Кстати, пыль не доходит до кафешки и не мешает посетителям. Хорошая тут магическая защита. Я сидел ел кофе и наблюдал за тем, как все больше и больше людей пытаются ворваться в здание. Надеюсь, Бобр справится. Магазин оцепили, и он не сможет выйти. Но, думаю, фамильяр найдет выход. Судя по тому, как он переправлял гномиков, ему требуется лишь какой-то водоем, чтобы отправить свою команду в логово. Спустя еще пару минут я ощутил по ментальной связи, как Бобр перемещается. Значит, он ушел. Как раз в этот момент в здание ворвался явно кто-то мощный, облаченный в энергетический огненный доспех. Скорее всего, магистр. Я не стал досматривать, чем все кончится, а оплатил заказ и направился в сторону вокзала. Пора возвращаться в замок. Пока шел, думал, что делать дальше. Наверное, все же стоит продолжить усиление рода. Эльвира уже готова к ритуалу увеличения источника а Илью можно прогнать через усиление проклятием. Я для него уже давно подготовил одну жемчужину, но ждал подходящего момента. Как и Ира, Илье придется пожить с некоторыми особенностями. Но в его случае он будет всегда чувствовать жар. Будет часто потеть, а лучи солнца начнут обжигать кожу. Неприятный побочный эффект, от которого невозможно избавиться. Он еще и отходить долго будет, минимум сутки и время его восстановления может совпасть с атакой Биркиных. Но, черт побери, следом за этой атакой обязательно нападет кто-нибудь другой. Тот же Тимур может явиться в любой момент, поэтому не вижу смысла затягивать. После возвращения я сразу позвонил Илье и велел ему ждать вместе с женой в ритуальной комнате. Илья с радостью принял новости о предстоящем усилении. Я сходил до тайника, забрал нужную проклятую жемчужину, и приступил к ритуалу. Замок Биркиных Младший сын барона Биркина, Адольф, вошел в пустую комнату и осторожно закрыл дверь на ключ. Он подошел к пустому портрету и поклонился. «О, великий предок, я прибыл к тебе», — торжественно заявил он. На портрете появился сморщенный старикашка. «Ты явился!» — хрипло сказал он. «Ты выполнил мое задание!» «Да!» — серьезно кивнул юноша. «Как вы и приказывали, я украл у своего отца его защитный медальон». Адольф вытащил из кармана цепочку с овальным золотистым кулоном. «Этот медальон способен защитить от атаки магистра», — добавил он. «Да-да, ты правильно все сделал!» — хихикнул старик. «Этот медальон — часть древней реликвии. Если ты добудешь все части, то сможешь открыть тайник, который я оставил, для самого достойного, самого коварного моего потомка. Я десятилетиями следил за своими потомками, но только ты мне приглянулся, Адольф». Старик засмеялся, а юноша приподнял подбородок и расправил плечи. Ему очень льстило, что портрет предка заговорил именно с ним. «Теперь тебе надо украсть у старшего брата его артефактный меч». «Зачем?» – не понял Адольф. «Этот артефакт был подарен ему девушкой. Он же не может тоже быть частью реликвии». «Делай, как я сказал», – рявкнул старик. «Да, конечно, я сделаю это». Тут же выпрямился Адольф. Он поклонился и быстро вышел. «Вот идиот!» – буркнул тень и переместился в другой портрет. «Ему нравилось в новом месте». Он иногда притворялся разными людьми и показывался людям, дуря головы. Например, совсем недавно он явился злобной старой Карге, которая убила своего мужа. Тень принял облик этого самого мужа и начал шептать ей, что уже забронировал ей место по ту сторону. Реакция старухи была бесценна. Тень хихикнула, оказался в кабинете главы рода. На часах только пять утра, поэтому нужно подождать. Тень погрузился в сон и проснулся только когда дверь открылась, и вошел мрачный барон весь в бинтах. Биркин так и не смог избавиться полностью от проклятия. Он прошел через множество хирургических операций, чтобы удалить уши, поменять нос и отрезать свои копыта. Но до полного восстановления барону далеко, проклятие Руслана оказалось слишком страшным. Глава рода сел в свое кресло и открыл ноутбук. Вскоре вошел его верный слуга и принес утреннюю газету. Почему-то барон очень любил эти газеты и всегда читал их. Тень увидел заголовок крупным планом. «Польский террорист вернулся. Очередная диверсия. Шокирующие факты». Тень хмыкнул. Биркин прочитал заголовок, затем прошелся по самой статье и начал краснеть на глазах. «Какого хрена?» – заорал он. «Почему я узнаю о разрушении моего магазина из газеты?» Он схватил со стола тяжелую статуэтку и бросил ее в стену. «Сюда быстро! Сюда, я сказал!» – начал орать он. Биркин устроил разнос своим подчиненным, а затем созвал общее собрание. Через 10 минут в зале совещаний собрались сыновья Биркина, старейшины и даже лидер известного наемного отряда, который прибыл сюда как помощь от клана «Воск». «Мы должны ускориться», – процедил Биркин. «Переносим атаку на сегодня же». Но Артур начал возражать кто-то. «Все готово для атаки». Биркин посмотрел на древнего старика, который двумя руками опирался на трость. Тень знал, что это один из магистров, патриарх рода и прадед барона Биркина. Лишь благодаря этому старику Биркин может оставаться бароном. «Да, мы можем выдвинуться в любой момент», – проскрипел старик. «Тогда мы выдвинемся сегодня же», – заключил Биркин, ударив по столу. «Сегодня же мы уничтожим этих уродов». Тень вздохнул. «Похоже, придется возвращаться в замок Юсуповых. Нужно предупредить своего ненастоящего клона, этого выпендрежника Руслана, чтобы тот смог защитить замок. Иначе, если материнский портрет будет уничтожен, то и сам тень исчезнет». Окинув взглядом кабинет, тень телепортировался в материнский PORTRET